Глава 39. Лика. Малиновской на днях сняли гипс. Вчера была у нее. Решили это дело отпраздновать. И она целый вечер мне проныла про свою скорую свадьбу. К чему спешить неясно Я всегда считала, что идеальное время для свадеб — лето. Прекрасная погода, цветущие парки, фонтаны. Но отец Арины — человек своеобразный. Так я поняла из разговоров с подругой. Решил устроить сие торжество в январе. Но кто я такая, чтобы лезть с непрошенными советами в чужую семью? Постепенно, перебирая наши встречи, я не заметила, как подружилась с Ариной. Она умела быть веселой и непосредственной. С удовольствием слушала меня и рассказывала о себе. Я ловила себя на мысли, что все чаще вспоминаю о своей новой подруге. Сегодня надо будет обязательно навестить ее. «Анжелика, зайдите, пожалуйста, ко мне». Голос начальника вывел меня из раздумий. Я свернула файл с таблицы и заблокировала комп. Интересно, что на сегодня? Каждый божий день Илья Сергеевич гонял меня с поручениями по всему офису. «Свари мне кофе, забери рубашку из химчистки, унеси отчеты в отдел кадров». Отксерь в пяти экземплярах. Я понимаю, что должность секретаря подразумевает много нестандартных и странных поручений. Но когда он отправил меня на другой конец города в Кожвен за его анализами, я опешила. Это что, шутка? До обеда прокатаешься, потом останется время подготовить презентажку. Вечером у меня отчет перед генеральным. Надо наглядно все показать. Я продолжала стоять, как истукан, не сводя глаз с начальника. «Ты все еще здесь? Время не ждет, езжай, Васильева!» Я вышла из кабинета и, достав из шкафа пальто и сумочку, переобулась в замшевые сапоги. «На такси, что ли, поехать?» На выходе из офиса я столкнулась с Максимом. Не видела его уже сто лет. Пару раз пересекались мельком, но не общались. Было стыдно смотреть ему в глаза раздевавший меня при каждом удобном случае. Слишком много он знал о моей прошлой жизни. Слишком нехороший дрожь пробирала тело при его приближении. Слишком откровенными были сны с его участием. Короче, я его игнорировала, что не скажешь о самом брюнете, стремившемся перехватить мой взгляд в кафе, в коридоре или на собраниях, везде, где мы могли пересечься». Но сегодня что-то изменилось. Парень был напряжен и почти не поднимал головы от телефона, который держал в руке. Я уже было выдохнула с облегчением, понадеявшись, что удастся проскользнуть мимо него незамеченный, но... Куда-то собралась...